Последние слова вырвались у него помимо воли. Точно у него больше не было сил сдерживаться. Мы с Холмсом переглянулись, а Пикрофт шагнул к столу. — Мистер Пиннер, вы, наверное, забыли, что я пришел сюда за дальнейшими инструкциями, — сказал он. «Да, — Да-да, конечно, мистер Пикрофт, — ответил хозяин конторы неожиданно бесстрастным тоном. — Подождите, здесь... «Меня минутку, да и ваши друзья пусть подождут. Я буду к вашим услугам через пять минут, если позволите мне злоупотребить вашим терпением в такой степени». Он встал, учтиво поклонился, вышел в соседнюю комнату и затворил за собою дверь. «Что там такое?» — зашептал Холмс. «Он не ускользнет от нас». «Нет», — уверенно ответил Пикрофт, — «эта дверь ведет только во вторую комнату». «А из нее нет другого выхода?» «Нет». «Там тоже пусто. Вчера, по крайней мере, там ничего не было». «Зачем он туда пошел?» «Мне здесь не все ясно. Такое впечатление, что Пиннер внезапно повредился в уме. Что-то испугало его до потери сознания. Но что?» — Возможно, он решил, что мы из полиции, — предположил я. — Возможно, — согласился Пикрофт. Холмс покачал головой. — Нет, он уже был бледен, как смерть, когда мы вошли, — возразил он. — Разве только... Его слова были прерваны резким стуком, раздавшимся из соседней комнаты. — Какого черта он стучится в собственную дверь? — вскричал Пикрофт. Стук не прекращался. Мы все в ожидании уставились на закрытую дверь. Лицо у Холмса стало жестким. Он в сильном возбуждении наклонился вперед. Потом из соседней комнаты вдруг донесся тихий, булькающий звук, словно кто-то полоскал горло, и чем-то часто забарабанили по деревянной перегородке. Холмс как бешеный прыгнул через всю комнату к двери и толкнул ее. Дверь оказалась на запоре. Мы с Пикрофтом тоже бросились к двери, и все втроем навалились на нее. Сорвалась одна петля, потом вторая, и дверь с треском рухнула на пол. Мы ворвались внутрь. Комната была пуста. Наша растерянность длилась не больше минуты. В ближайшем углу комнаты виднелась еще одна дверь. Холмс подскочил к ней и отворил ее рывком. За дверью на полу лежали пиджак и жилетка, а на крюке на собственных подтяжках, затянутых вокруг шеи, висел управляющий франко компании с скобяных изделий. Колени его подогнулись, Голова неестественно свесилась на грудь, пятки, ударяя по двери, издавали тот самый непонятный стук, который заставил нас насторожиться. В мгновение ока я обхватил и приподнял его бесчувственное тело, а Холмс и Пикрофт стали развязывать резиновую петлю, которая почти исчезла под багрово-синими складками шеи. Затем мы перенесли Пиннера в другую комнату и положили на пол. Лицо у него стало свинцово-серым. Он был жив, его фиолетово-синие губы с каждым вдохом и выдохом выпячивались и опадали. Это было жалкое подобие того здорового цветущего человека, которого мы видели на улице всего полчаса назад. «Как его состояние?» — Уотсон, спросил меня Холмс. Я наклонился над распростертом телом и начал осмотр. Пульс по-прежнему оставался слабым, но дыхание постепенно выравнивалось. Веки слегка дрожали, приоткрыв тонкую белую полоску глазных яблок. «Чуть было не отправился к працам заметил я, — «но, кажется, все обошлось. Откройте-ка окно и дайте сюда графин с водой». Я расстегнул ему рубашку на груди... Смочил холодной водой лицо и принялся поднимать и опускать его руки, делая искусственное дыхание, пока он не вздохнул, наконец, всей грудью. «Теперь все остальное — только вопрос времени», — заметил я, отходя от него. Холмс стоял у стола, засунув руки в карманы брюк и опустив голову на грудь. «Ну что ж», — сказал он, — «пора вызывать полицию». «Должен признаться, что мне будет приятно посвятить их в подробности этого дела». «Я все-таки ничего не понимаю», — признался Пикрофт, почесав затылок. «Черт возьми, для чего, — спрашивается, — я был им здесь нужен?» «Все очень просто», — махнул рукой Холмс. «Мне непонятна только заключительная сцена», — Холмс указал на подтяжки. «А все остальное понятно?» «Думаю, что да». А вы, Уотсон, что скажете? Я пожал плечами. Ровным счетом ничего не понимаю. А ведь если внимательно проследить ход событий, то вывод напрашивается сам собой. Какой же? Одну минутку. Вначале вернемся к двум исходным точкам. Первое – заявление Пикрофта с просьбой принять его на работу. В эту нелепую компанию. Надеюсь, вы догадываетесь? Зачем его заставили написать это заявление? Боюсь, что нет. И все-таки оно зачем-то понадобилось. Ведь, как правило, чтобы принять человека на службу, достаточно устного соглашения. И на сей раз не было никаких причин, чтобы делать исключение. Отсюда вывод. Им до зарезу нужен был образец вашего почерка. Но зачем? «В самом деле, зачем?» Ответив на этот вопрос, мы с вами решим и всю задачу. «Так, значит, зачем же им стал нужен ваш почерк?» «А затем, что кому-то понадобилось написать что-то, подделываясь под вашу руку?» «Теперь второй момент. Как вы сейчас увидите, одно дополняет другое. Помните, как у мистера Пикрофта было взято обещание...» не посылать Мейсонам письменного отказа от места. Отсюда следует, что управляющий названного банка и по сей день пребывает в уверенности, что в понедельник к нему на службу явился никто иной, как мистер Пикрофт. «Боже мой!» — вскричал бедняга Пикрофт. «Каким же я оказался идиотом! Сейчас вы окончательно поймете, зачем им понадобился ваш почерк. «Вообразите себе, что человек, проникший под вашим именем к Мейсенам, не знает вашего почерка. Ясно, его тут же поймают, и он проиграет игру, еще не начав ее. Но если мошенник знаком с вашей рукой, то бояться ему нечего. Ибо, насколько я понял, у Мейсенов вас никто никогда в глаза не видел. В том-то и дело, что никто простонал Пикрофт. Прекрасно. Далее». Мошенникам было крайне важно, чтобы вы не передумали или случайно не узнали, что у Мейсенов работает ваш двойник. Поэтому вам дали солидный аванс и увезли в Бирмингем, где поручили вам такую работу, которая удержала бы вас вдали от Лондона хотя бы с неделю. Все очень просто, как видите». да, но зачем ему понадобилось выдавать себя за собственного брата? И это понятно. Их, очевидно, двое. Один должен был заменить вас у Мейсенов, второй отправить вас в Бирмингем. Приглашать третьего на роль управляющего фирмы им не хотелось. Поэтому второй изменил, насколько мог, свою внешность и выдал себя за собственного брата. Так что даже Разительное сходство не могло бы вызвать подозрений. И если бы не золотая пломба, вам бы и в голову никогда не пришло, что ваш лондонский посетитель и управляющий бирмингемской конторы одно и то же лицо. Холл Пикрофт затряс сжатыми кулаками. «Боже мой!» — вскричал он. А чем же занимался мой двойник в конторе Мейсонов, пока я тут позволил водить себя за нос? Что же теперь нам делать, мистер Холмс? Что? Во-первых, без промедления телеграфировать Мейсоном. Сегодня суббота, банк закрывается в 12. Это неважно. Там наверняка есть сторож или швейцар. Да, они держат специального сторожа. Об этом как-то говорили в Сити. У них в банке хранятся большие ценности. Прекрасно. Мы сейчас позвоним и узнаем у него, все ли там в порядке, и работает ли клерк с вашей фамилией. В общем, дело ясное. неясно одно, почему, увидев нас, один из мошенников тотчас ушел в другую комнату и повесился. Газета! Послышался хриплый голос позади нас. Самоубийца сидел на полу, бледный и страшный. В глазах его появились проблески сознания. Руки нервно растирали широкую красную полосу, оставленную петлей на шее. «Газета! Ну, конечно!» — вскричал Холмс возбужденно. «Какой же я идиот! Я все хотел связать самоубийство с нашим визитом и совсем забыл про газету. Разгадка, безусловно, в ней». Он развернул газету на столе, и крик торжества сорвался с его уст. «Посмотрите, Отсон!» — скричал он. «Это лондонская «Ивнинг Стандарт». Какие заголовки?» «Ограбление в Сити», «Убийство в банке Мейсонов», грандиозная попытка ограбления», «Преступник пойман». «Вот здесь, Отсон, читайте. Я просто сгораю от нетерпения». Это неудавшееся ограбление, судя по тому, сколько места отвела ему газета, было главным происшествием дня. Вот что я прочитал. Сегодня днем в Сити была совершена дерзкая попытка ограбления банка. Убит один человек, преступник пойман. Несколько дней назад известный банкирский дом Мейсон и Уильямсы получил на хранение ценные бумаги,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 В это время в банк на службу был принят новый клерк по имени Холл Пикрофт, оказавшийся никем иным, как знаменитым взломщиком и грабителем Бетдингтоном, который со своим братом вышел на днях на свободу, отсидев пять лет в каторжной тюрьме. Каким-то образом, каким еще не установлено, этому Бетдингтону удалось устроиться в банк клерком. Проработав несколько дней, он изучил расположение кладовой и сейфов, а также снял слепки с нужных ему ключей. Обычно в субботу служащие Мейсонов покидают банк ровно в 12 часов дня. Вот почему Тьюсон, сержант полиции, дежуривший в Сити, был слегка удивлен когда увидел какого-то господина с саквояжем в руках, выходящего из банка в 12 минут второго. Заподозрив неладное, он последовал за неизвестным и после отчаянного сопротивления задержал его с помощью подоспевшего констебля Поллока. Сразу стало ясно, что совершено дерзкое и грандиозное ограбление. оказался битком набит ценными бумагами, американскими железнодорожными акциями и акциями других компаний. Стоимость бумаг превышает 100 тысяч фунтов стерлингов. При осмотре здания обнаружили труп несчастного сторожа, засунутый в один из самых больших сейфов, где он пролежал бы до понедельника, если бы не расторопности находчивого сержанта Тьюсона. Череп бедняги был размозжен ударом кочерги, нанесенным сзади. Очевидно, Беддингтон вернулся назад в контору, сделав вид, что забыл что-то там. Убив сторожа и быстро очистив самый большой сейф, он попытался скрыться со своей добычей. Его брат, обычно работающий вместе с ним, на этот раз, как пока известно, в деле не участвовал. Однако полиция принимает энергичные меры, чтобы установить его место пребывания. «Мы можем, пожалуй, избавить полицию от лишних хлопот», — сказал Холмс, бросив взгляд на поникшую фигуру, скорчившуюся у окна. «Человеческая натура — странная вещь, Уотсон. Этот человек так любит своего брата, убийцу и злодея, что готов был руки на себя наложить». узнав, что тому грозит виселица. «Но делать нечего. Мы с доктором побудем здесь. А вы, мистер Пикрофт, будьте добры, сходите за полицией».